Анастасия Туманова. Огонь любви, огонь разлуки. В окна поезда, несущегося по железной дороге к польской границе, 14 апреля 1879 года светило мягкое весеннее солнце. Золотые пятна весело скакали по бархатной обивке сидений, играли в пятнышки на полу, скользили по согнутым ресницам спящей в углу купы первого класса девушки. Она была очень молода, не старше 18 лет. Ее темные вьющиеся волосы, выбившись из прически, беспорядки лежали на сиденье. Звали девушку Софьи Грешневой, и сон ей виделся тревожный. «Аня, что с Катей?» промотала она, мечась по жесткой вагонной подушке. «Аня, где Сережа?» Маша, скоро начинай твой выход. Занавес, отдайте занавес, и я уезжаю. Не трогайте меня, животное. Животное, сидящее напротив, с явным интересом слушало Софи на бормотание, изредка усмехаясь или покачивая черной курчавой головой. Это был Федор Мартимьянов, костромской купец-пароходник 32 двух лет, о немеренном состоянии которого ходили легенды от Ярославля до Астрахани. Семья Мартемьяновых стала самой богатой в Костроме при отце Фёдора – Пантелее Кузьмиче. Говорили, что в молодости Пантелей Мартемьянов ходил на строгах по Волге вместе с фатагами лихих людей, грабивших пароходы и именно грабежом, нажил себе немалое состояние. Каким-то чудом он миновал Сибири, отколовшись от Ватаги за месяц до того, как ее всю разом накрыли в кабаке на Казанской ярмарке. Люди втихую поговаривали, что именно Пантелей и властям товарищи, с тем, чтобы единолично воспользоваться ватажной казной. Так или иначе, он объявился в Костроме с огромными деньгами, купил дом, три парохода и начал свое дело. Когда пароходов стало семь, Мартемьянов женился и за три года родил трех сыновей, младшим из которых был Федор.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 Собственные приказчики боялись в него воровать. Неслыханное для России дело. Рука Пантелея Мартемьянова была тяжелой, что не однажды испытывали на себе и люди купца, и близкие. Его жена в девичестве первая костромская красавица, статная зеленоглазая, боялась не только разговаривать с мужем, но даже лишний раз взглянуть на него. Дети в присутствии отца предпочитали прятаться по углам. В доме царили страх и тишина.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 посчитать смогут, и ладно». Сыновья молчали и учили грамоте у дьячка по псалтере. Федору было восемь лет, когда пьяный отец на его глазах начал дубасить мать по поленом для растопки. Мать даже кричать не смела, стонала по коровье тяжко с закрытым ртом. Фёдор схватил со стола хлебный нож, кинулся на отца и успел довольно сильно расцарапать ему бок. После этого отец до полусмерти избил младшего сына воржами. Две недели мальчишка провалялся один в коморе для прислуги. Мать боялась входить к нему и только ночью, прокрадываясь на цыпочках, оставляла на столе еду и забирала отходное ведро. С этого времени Фёдор начал прямо обращаться в вечерней молитве к Богу с просьбой о спаслании скорейшей смерти тятеньки. В десяти годам мальчик убедился, что Всевышний этим заниматься не намерен. В двенадцать начал подумывать о том, кто бы мог уходить тятеньку вместо Бога. В шестнадцать сообразил, что кроме него Фёдора устроить это некому. А в восемнадцать, жарким душным летом, когда над городом висела желтое марево, он дождался отъезда старших братьев с товаром на ярмарку и поднялся в спальню родителей. Пьяный отец храпел, раскинувшись поперек огромной кровати, а мать, в очередной раз избитая в кровь, дрожала и слипывала на полу под образами. «Что ты, Феденька?» – одними губами спросила она, увидев лицо младшего сына, впервые в жизни вошедшего в спальню родителей. «Выйдите, мамаша», – коротко сказал он. Но она не могла встать, и Федор легко, подняв мать на руки, легкую, как веточка, и ставившую от вечного страха, вынес ее в сени. Спокойно вернулся назад, без колебаний и суеты, перевернул отца на спину, бросил ему на лицо тяжелую перину, и навалился всем телом сверху. Через минуту дело было кончено. «Скончавшись, папаша!» «Удар!» – приключился, – сказал он матери, скорчившийся в углу синей. «Папа, зовите!» «Да, Ваньке с Афанасием отпишите в Астрахань!» шара стоит, хранить скорее надо!» Мать слабо ахнула, схватилась за голову и лишилась чувств. Фёдор был убежден, что никто не поверит смерть родителя от удара и готовился отправляться в Сибирь с чувством исполненной жизненной задачи. Но к его изумлению все прошло без сучка-задоринки. Вечно похмельной слободской доктор подтвердил удар от прилива крови к голове. Жара и в самом деле стояла страшная. И первого купца Костромы похоронили в дикой спешке, не дожидаясь ни съезда на поминки дальней родни, ни даже возвращения старших сыновей. Те, впрочем, не особенно расстроились и вернулись домой смертельно пьяны и счастливы. После долгих лет страха и унижения им в руки падали огромный отцовский капитал и вольная воля. Но пользоваться всем этим они смогли без малого месяца. Федор до сих пор не понимал, из каких мухоморов кухарка Егоровна сварила ту проклятую грибную лавшу. Может, если б мать... Как всегда приглядывала за кухаркой, любившей выпить, все сложилось бы по-другому в их семье и в его жизни. Но мать после смерти супруга, не встававшая с постели и не сказавшая никому ни слова, больше не занималась хозяйством. И Егоровна царствовала на кухне единовластно. «Тьфу, глушня старая! Мыша, шоль лапше сварила!» Помощился Федор после нескольких ложек, брезгливо отодвигая от себя миску. и богу никак невозможно такую пищу принимать. Вы-то как хлебаете, не пойму. — Вон, граф какой выскался! расхохотались братья, которые с утра рыбачили на Волге, притащили четырех от полтора аршина каждый и с голодухи уже умяли по две миски. — Сиди с рассвет до полуночи в кустах с бреднем. — И тебе... За счастье покажется. Хлебай давай, да спущайся в контору. Счета по святой Ефимии проверять надобно. Волю ваш, не могу. Фёдор встал из-за стола, вопросительно взглянув на старшего Фанася, бывшего теперь главой дома. Тот величественно кивнул, ступая, мол, пестолочь. И Федор, не доев, ушёл к себе. Через полчаса у него дико скрутило живот. Некоторое время Фёдор терпел, валяясь на кровати и сдавленно хрипя сквозь зубы. Но с каждой минутой ему было хуже и хуже. Когда же стало совсем не в мочь, он кое-как дотянулся до кринки с молоком, стоящей на столе, сделал несколько глотков и его тут же вывернуло на пол. Превозмогая страшную боль в животе и головокружение, Фёдор снова выпил молока и опять оно вылетело из него. Он пил и пил через силу, корчась от дикой боли, понимая, что бесполезно что все равно помрет, что надо бы позвать папа и хоть перед смертью покаяться в грехе с папашей, хотя аж каяться в том, от отчего никому плохо не стало. Но, слава богу, до папа и покаяния дело не дошло, молоко в кринке кончилось, живот немного отпустило, и Федор, не посмотрев даже во что превратился полгорницы, повалился вниз лицом на кровать и заснул, как провалился. Он очнулся лишь утром. От дикого воя матери, раздавшегося с первого этажа, Федор поднял тяжелую, словно чугунную голову с подушки, ужаснулся густой вони, наполнявшей горницу. Следы от вчерашних извержений его желудка за ночь никуда не делись. Кое-как поднялся, ударом кулака распахнул ставни и, шатаясь, пошел вниз, узнать, что еще стряслось. В доме уже суетился народ бегали сразу два доктора. Для богатых и попроще из слободы попов было человек пять. Мельтешили какие-то старухи в черном, голосила дурниной пьяная Егоровна. Мать белая и страшная с распущенными седыми космами разорванной разодранной рубахе каталась по полу и беспрерывно выла. Оба брата Мартемьяновы умерли ночью, отравившись грибами. Услышав робкое Федор Пантелеевич, как распорядиться с похоронами прикажете? Федор не сразу понял, что это обращаются к нему. С трудом, сбросив в себя тяжелое цепенение, он поднял еще гудящую голову и увидел, что все в горнице, кроме распластавшейся на полу матери, смотрят на него и чего-то ждут. Он с удивлением переводил глаза с одного лица на другое, до тех пор, пока в ответ на его. Взгляд старший приказчик, старый верный Андроныч, не поклонился до земли, как кланялся лишь отцу. Только тогда Федор понял, что является теперь главой дома и хозяином всех мартивьяновских богатств. «Не было у бабы забот, купила баба порося», ошеломленно подумал он, перевел дух и начал распоряжаться. Ночью, когда Федор, смертельно уставший от навалившихся хлопот, Приготовление к похоронам, бесконечных разговоров с приказчиками, подрядчиками, попами и докторами. Сидел на постели, мучительно соображал, снять ли сапоги или же не мучаясь завалиться прямо в них. За дверью чуть слышно поскреблись. Кто там трется, удивился он. Наступила тишина, Федор уже решил было, что это шляется кот, когда дверь приоткрылась и в горницу, мелко переступая, вошла мать. С Федором мгновенно слетела дрема. Мамаш, вы пошло здесь. Морщинистое старое лицо матери, освещенное снизу дрожащей свечой, напугало его, а когда мать, приблизившись плотную, взглянула, запавшими, блекло зелеными глазами в его глаза, у Федора по спине пробежала дрожь. Да что с вами, мамаша, Феденька! прошелестела она, хватая его руку своей сухой лапкой, тряся головой. «Феденька, скажи мне, зачем ты братьев-то? Ведь кровь родная. И не забежали они тебя никогда. И те Фанасий, и тебя бы до денег допустил. Неизвест же был вроде тятеньки. Зачем же Феденька?» Несколько мгновений он ничего не понимал и сидел пень-пнем, не в силах отвести взгляд от глаз матери, А потом вдруг горло сжала такая судорога, что он не только что-то ответить, но даже взглянуть не смог. Так и вышел из горницы, молча, неловко оторвав от рукава слабые пальцы матери. С лестницы Федор услышал, как она мешком повалилась на пол и зарыдала, но возвращаться не стал. До утра он проходил по высокому берегу над Волгой, слушая, как сильно плещутся в невидимой черной воде сетры, как ухает сычь в камышах как кто-то пронзительно воет на том берегу, степи, как гудят громады пароходов, перекатывавшихся через Быстрину. Смотрел, как дрожат над обрывом низкие синие звезды, как закатывается молодой месяц, тянул носом сырой воздух, растирал в ладонях горькие шишечки полыни. Когда с востока поднялся розовый свет и посветлело, став серебристой широкой гладь реки, Фёдор почувствовал, что грудь отпустила – Чтобы убедиться, он несколько раз глубоко вздохнул, понял, что да, в самом деле и дышит, и живет. Сорвав мокрый и тяжелый от росы лопух, Федор протер им лицо и пошел домой. Матери он больше не сказал ни слова. Даже тогда, когда она осенью пришла проститься на постриг в монастырь, Федор лишь кивнул и придвинул к себе расходную книгу, прикидывая, сколько должен будет отдать денег в обитель. И когда полгода спустя получил письмо от Игумени, уведомлявшие, что и Инакиня и Лария, Миру, Евдокия, Евлампевна Мартемьянова лишилась рассудка и скончалась, он не поехал на похороны. Теперь из всей семьи Мартемьяновых остался только Федор.